Эта веснущатая девочка, она. Ей одиннадцать лет, и волосы у нее рыжеваты. Она худенькая, задумчивая, но задумчивость задумчивостью какая-то мрачная, жесткая, как если бы мысли ее были не чем-то отвлеченным, но обезумевшими, жалящими змеями. Эта девочка такой и осталась в некоем темном уголке ее «я». Теперь она молчаливая и напряженно-внимательная, восемнадцатилетняя, Алехандра. Стараясь не спугнуть видение, отходит в сторону и рассматривает его осторожно и с любопытством. Этой игре она предается довольно часто, размышляя над своей судьбой. Игра нелегкая, в ней множество трудностей, здесь все хрупко и готово вот-вот исчезнуть, Так, по словам спиритов, бывает с материализацией духа. Надо уметь ждать, терпеливо, сосредоточившись, отвлечься от посторонних или игривых мыслей. Тень возникает постепенно, и ее появление надо оберегать, сохраняя полное молчание и чрезвычайную осторожность. Какая-нибудь мелкая промашка, и тень скроется, исчезнет в тех краях, откуда начала появляться. Но теперь она здесь, она явилась, вот она со своими рыжими косами и веснушками разглядывает все вокруг, боязливым, сосредоточенным взором, готовая к драке и к оскорблению. Алехандро смотрит на нее со смесью нежности и вражды, как смотрит на младших сестер и братьев, на которых срывают злость, вызванную собственными недостатками, и кричат «Не грызи ногти ты, скотина!» На улице Исабелля Католика есть разрушенный дом. Вернее, был, потому что его не так давно снесли, чтобы построить завод по производству холодильников. Много лет он стоял пустой. То ли был предметом тяжбы, то ли чьим-то наследством. Кажется, он принадлежал мигенсам. И когда-то была очень симпатичная вилла, вероятно, вроде нашей. Помню, стены дома были светло-зеленые, цвета морской волны, сплошь облупившиеся будто от проказы. Я тогда была очень возбуждена, и мысль убежать и спрятаться в заброшенном доме давала мне ощущение силы, какое, наверное, бывает у солдат, идущих в атаку, несмотря на страх, а, может быть, это уж какой-то особый, перешедший в свою противоположность страх, я об этом где-то читал. А ты? Говорю тебе это, потому что я ужасно боялась темноты. Можешь себе представить, что меня ждало в заброшенном доме? Я заранее сходила с ума. Я видела бандитов, врывавшихся с фонарями в мою комнату, или молотчиков из масорки с окровавленными головами в руках. Хустина постоянно рассказывала нам истории про масорку. Я проваливалась в колодце полной крови. Я даже не знаю, видела я это во сне или наяву. Думаю, это были галлюцинации. Я все видела, бодрствуя, потому что помню так ясно, словно переживаю сейчас. Я начинала вопить, и тут прибегала бабушка Елена, понемногу успокаивала меня. Кроватка моя еще долго тряслась от моей дрожи. были приступы безумия, настоящие приступы. Что и говорить? Мои планы спрятаться ночью в этом пустом, полуразрушенном доме были, конечно, безумием. И теперь я думаю, что замышляла это для того, чтобы моя месть стала более жестокой. Я чувствовала, что это будет чудесная месть. Тем более чудесная и беспощадная, чем страшнее, я кажется, опасность, которой я себе подвергну. Ты понял? Ну, словно я думала, а может и впрямь думала, пусть увидят, что я терплю из-за своего отца. Забавная вещь, но после той ночи мой страх внезапно превратился в безумную храбрость. Не правда ли, любопытно, как объяснить подобное явление? Это было что-то вроде безумного высокомерия перед лицом любой опасности, реальной или воображаемой. Впрочем, я всегда была смелой. И когда проводила каникулы в сельской усадьбе семейства Карраско старых дев, подруг моей бабушки Елены, я привыкла там ко всяким отчаянным приключениям. Скакала галопом по бездорожью на кобылке, которую мне дали и которую я сама окрестила полюбившимся мне именем Призрение. Было у меня охотничье ружье двадцать второго калибра и маленький револьвер. Я отлично плавала и, несмотря на все запреты и заклинания, уплывала далеко в море, где мне не раз приходила стуга во время прибоя. Забыла тебе сказать, что усадьба старушек Караско находилась на морском берегу вблизи Миромара. И однако по ночам я дрожала от страха перед воображаемыми чудищами. Ну, в общем, как я уже говорила, Решила сбежать и спрятаться в доме на улице Исабель-ля-католика. Дождалась темноты, чтобы незаметно перелезть через ограду, ворота были заперты на висячий замок. Но, вероятно, кто-то меня увидел. И хотя сперва не придал этому значения, можешь себе представить, сколько мальчишек из любопытства проделывали то же, что я в ту ночь. Однако, когда пошел слух о моем исчезновении и вмешалась полиция... Тот человек, видимо, вспомнил, что видел, как я лезу, и рассказал об этом. Но если дело и было так, то открылось все лишь через несколько часов после моего бегства, потому что полиция появилась в доме только в одиннадцать часов. Так что у меня было вдоволь времени натерпеться страху. Соскочив с ограды, я пошла вглубь, за дом, через бывшие ворота для въезда карет, пробиралась среди сорняков и старых ящиков, натыкалась на кучи мусора, на зловонные трупы кошек и собак. Да, забыла тебе сказать, что я прихватила фонарик, складной ножик и маленький револьвер, подаренный дедушкой панч, когда мне исполнилось десять лет. Короче, через ворота я вышла на задний двор. Там была галерея вроде нашей. На окнах, выходивших в галерею, были жалюзи, но жалюзи эти сгнили. Некоторые вообще отвалились. Вероятно, в доме иногда ночевали бродяги, бездомные, а, может быть, и жили какое-то время. И откуда могла я знать? Не явился туда переспать кто-нибудь из них в эту ночь. Светя фонариком, я осмотрела окна и двери с задней стороны дома и, наконец, обнаружила дверь, в которой не хватало одной доски. Я оттолкнула дверь. Она подалась, хотя с трудом и со скрипом. Похоже было, что ее очень давно никто не открывал. Тут я с ужасом подумал, что, наверное, даже бродяги не решаются посещать этот дом, пользующийся дурной славой. На минуту я заколебалась, у меня мелькнула мысль, что, может быть, лучше не заходить в дом, а провести ночь в галерее, но было очень холодно. Придется зайти и даже развести огонь, как поступали герои в виденных мною фильмах. Я подумала, что лучше всего это сделать на кухне. Там каменный пол, и на плитах пола можно разложить хороший костер. Кстати, я надеялась, что огонь спугнет крыс, к ним я всегда питала отвращение. Кухня, как и все прочее в доме, была в полном разорении. У меня не хватило духу лечь на пол, даже насобирав соломы, ведь тогда ко мне легко могла подкрасться крыса, я решила, что лучше лечь на плиту». Кухня была устроена по-старинному, тоже вроде нашей. Такие теперь увидишь только в деревенских домах с плитой и духовкой. Что до остальных помещений дома твоих решила обследовать завтра. В этот ночной час в темноте у меня на это не хватало храбрости, да и незачем было. Первой моей задачей было собрать в саду что-нибудь для костра, обломки ящиков, щепки, солому, бумагу, валявшиеся сухие сучьи, и наломать веток с засохшего дерева, которое я приметил. Всё это я сложила в кучу возле кухонной двери, чтобы дым не шёл внутрь. После нескольких попыток дело пошло на лад. И едва я увидела в темноте огонёк, сразу согрелась и телом, и душой. Тотчас достала из сумки еду, села на ящик возле костра и с аппетитом поела бутерброды с маслом и с колбасой, а потом сладкое из батат. На моих часиках было только восемь. Мне не хотелось думать о том, что меня ждет в долгие ночные часы. Полиция явилась в одиннадцать. Уж не знаю, точно ли, как я сказала, кто-то видел, что какой-то мальчик лез через ограду. Возможно, кто-то из соседей заметил огонь или дым моего костра, или свет фонарика, когда я бродила возле дома. Как бы то ни было, полиция явилась... И, должна тебе признаться, ее появление меня обрадовало. Думаю, если бы мне пришлось провести там целую ночь, когда снаружи все стихает и действительно чувствуешь, что город спит, я бы и впрямь сошла с ума от беготни крыс и кошек, от воя ветра и других шумов, которые мое воображение приписало бы невесть каким призракам. И когда пришла полиция... Я не спала, а дрожа от страха, сидела, скрючившись на плите. Слов нет описать, что творилось дома, когда меня привели. Бедный дедушка Панчо с глазами, полными слез, все допытывался меня. Почему я совершила такое безумство? Бабушка Елена меня журила и в то же время иступлена ласкала. Что ж до тети Тересы, на самом-то деле двоюродной бабушки, проводившие все время в бдениях у покойников да в ризницах, она кричала, что мне надо поскорее отдать в пансион, в колледж на Авениде Монтес де Ока. Семейный совет, видимо, продолжался далеко за полночь. Я еще долго слышала, как они там спорят. На другой день я узнала, что бабушка Лена, в конце концов, согласилась с мнением тети Тересы. Скорее всего, как я теперь думаю... Она просто боялась, как бы я вдруг не повторила свою выходку. И еще она знала, что я очень люблю сестру Теодолину. На все их предложения я, естественно, отвечать отказалась, сидела, запишись в своей комнате. Но, по сути, перспектива покинуть дом была для меня не неприятна. Я думала, что отец таким образом лучше почувствует мою месть. Не знаю, что тут повлияло. Поступление в колледж, дружба с сестрой Теодолины или мой душевный кризис, возможно, все вместе. Но я отдалась религии с той же страстью, с какой увлекалась плаванием или верховой ездой, как будто речь шла о жизни моей или смерти. Так было со мной до пятнадцати лет. Что-то вроде безумия, с тем же неистовством, с каким она плавала в море ночью, даже в бурные ночи, Будто бросалось плыть в непроглядный мрак религии, окружённый тьмою, гонимой неукротимой душевной бурей. Вот падре Антонио. Он говорит о страстях христовых, жаром описывает муки, унижения и кровавую жертву на кресте. Падре Антонио высокого роста и странное дело, он похож на его отца. Александра плачет, сперва молча. Затем все громче, плач переходит в судорожные рыдания. Она убегает. Перепуганные монахи бегут за ней. Вот рядом с ней сестра Теодолина. Она утешает плачущую. Потом подходит падра Антонио, тоже с намерением ее успокоить. Пол подымается и опускается под ее ногами, как дно лодки. Пол вздымается, как морской вал — комнату почему то увеличивается потом все начинает кружиться сперва медленно потом все быстрее александру прошибает путь падре антонио подходит к ней рука его огромная рука его касается ее щеки это как прикосновение теплой мерзкой летучей мыши и она падает будто сраженные сильным электрическим разрядом «Что с тобой, Алехандра?» — кричит Мартин, бросаясь к ней. Она рухнула на пол и лежит, словно окаменев. Не дышит, лицо ей становится фиолетовым, и вдруг начинаются судороги. «Алехандра! Алехандра!» Но она его не слышала, не чувствовала его рук, только стонала и кусала губы. Но вот как постепенно стихающий шторм, Стоны стали реже, звучали все слабее и жалобнее, тело понемногу успокаивалось и, наконец, обмекало, стало как мертвое. Тогда Мартин взял ее на руки и отнес в комнату, уложил на кровать. Прошел час или больше. александра открыла глаза, осмотрелась вокруг, будто пьяная, потом села, провела ладонями по лицу, словно пытаясь себя освежить, и довольно долго сидела молча. Видно было, что она в полном изнеможении. Наконец она встала, нашла таблетки, проглотила. Мартин с испугом смотрел на нее. Нечего на меня так смотреть. Если хочешь быть моим другом, придется тебе привыкнуть к таким сценам. Ничего особенного не случилось. Она нашарила на столике сигарету, закурила. Долго отдыхала и молчала. Потом спросила. О чем я тебе рассказывала? Мартин ей напомнил. — Я, знаешь, теряю память. Продолжая курить, она задумалась и после паузы прибавила. — Выйдем, мне надо подышать воздухом. Оба облокотились на блюстраду террасы. — Значит, я тебе рассказывала о том, как бежала из дому. Она затянулась, помолчала. — Меня ничем не запугаешь, — говорила сестра Теодолина. Целыми днями она терзала меня, анализировала мои чувства, мои реакции. После того, что случилось при Падре Антонио, я предала состязаниям плоти. Часами стояла на коленях на битом стекле, капала себе горячим свечным воском на руки, даже резанула по руке бритвой. И когда сестра Теодолина со слезами умоляла сказать, почему я это сделала, я ничего ей не ответила. В общем, сама не знала и, кажется, до сих пор не знаю. Сестра Теодолина толковала мне, что я не должна делать такие вещи, что Богу неугодны крайности, и что такие выходки говорят о чудовищной сатанинской гордыне. Тоже мне новость. Но это было сильнее меня, непобедимее всех доводов. Сейчас ты узнаешь, чем это сумасшествие кончилось. Александр задумался. — Вот странно, — сказала она, помолчав. Я стараюсь вспомнить весь тот год, а вспоминаются только отдельные сцены, одна, другая. А с тобой такое бывает? Вот сейчас я прямо чувствую ход времени, будто оно течет по моим жилам вместе с кровью, с биениями сердца. Но когда пытаюсь вспомнить прошлое, у меня нет этого чувства. Вижу отдельные застывшие сцены, как на фотографиях. Память ее состоит из осколков существования, статических и неизменных. Они не объединены, по сути, временной последовательностью, и события, хронологически далекие друг от друга, оказываются связаны странными узлами симпатии и антипатии. Либо они всплывают на поверхность сознания, соединенные глупейшими однокомощными скрепами, вроде какой-нибудь песенки, шутки или взаимной ненависть. Вот, например, теперь нитью соединяющей их и вытягивающей одно за другим стало яростное стремление найти что-то абсолютное в этом ее душевном смятении, сочетающим такие слова, как «отец», «бог», «пляж», «грех», «чистота», «море», «смерть».